Все начальство появилось на паперте Успенской церкви. «Пригород наш окружен со всех сторон», — говорил воевода. «Помощи ждать неоткуда. Вот, решайте. А мое слово — биться допоследа». Народ разделился на два лагеря. Одни настаивали, что надо защищаться против вора, другие — что надо сложить оружие. Пугачев не вор, а истинный царь Петр Третий, Страстики пели, п о п а х и в а л а дракой. Тут вышел из толпы отставной сержант гвардии Анциферов. Старый, с торчащими, как у кота усами, с е д о й косой, лежавший на спине, он был в ветхом мундире, подпирался палкой с завитком, семенил мелкими шажками. «Его величество, покойного государя Петра ф ё д о р о в и ч а я самовидцем был». Я у его величества на карауле стаивал. Дозвольте во вражий стан сходить, дознаться. Тогда написали на имя Пугачева предложение, сунули записку в зеленого стекла ш т о в и, как подъехали к стене яицкие казаки, силач-целовальник Михаила Калач швырнул в них этим штофом. Лави! Царский стан в трех верстах на берегу камы Когда прочли Пугачеву бумажку, сказал он «Ага, смотрины, ладно, седлай коня под хрыча сержанта, пускай едет сюды». После обеда он был навеселе, приказал адъютанту с к л е к а т ь в круг сотни-две казаков, созвать старшин, сотников и саулов, х а р у н ж а х «А вот, дедушки, — сказал, посмеиваясь Пугачев, — сейчас смотрины мне будут». в д р у г а р я т ь удостоверитесь, что есть я истинный царь п ё т р Федорович Третий. Ну-кася, детушки, дайте мне казацкую одежину, кое-погаже. Облакусь в нее, пускай по обличью узнает». Одетый простым казаком, Пугачев вышел из палатки, спросил, что не приехал еще? «Едет». «Двадцать казаков-молодцов, становись в ряд! Я в середке стану двадцать первым!» Шеренга бородатых казаков построилась. Гвардии сержант Анциферов, сухопарый, высокий и с о г б е н н ы й в застегнутом на все пуговицы мундире, с тремя медалями и в напудренном парике подведен был кучки старшин. Указав на шеренгу, Главный атаман и походный полковник Белобородов сказал ему Вот старичок служивый Посереть этих казаков его императорское величество изволит упомещаться Присмотрись и узнай владыку своего Он нарочно облик простого казака принял Без обману чтоб Гвардий-сержант кивнул головой, покашлял, пожевал губами сутулился и подпираясь палкой мелкими шажками подсеменил к живой шеренге солнце било ему воловянно блеклые обморщенные глаза он прикрыл их как козырьком ладонью прищурился подал корпусом вперед и пристально всматриваясь в лицо и фигуру каждого казака не спеша прошел весь строй в конце сам себе скомандовал Кругом, о т д в а и круто повернулся. Его от дряхлости качнуло в сторону. Вдруг взгляд его столкнулся с хмурым взором Пугачева. Старик враз остановился, его как бы толкнул кто назад и вбок. Для устойчивости он растопырил ноги, уперся палкой в землю и выпучил глаза. «Что, гвардия, сержант, узнаешь ли меня?» Власно, т громко, чтоб все слышали, спросил старого служаку Пугачев и тяжко задышал, нахмурил брови. — А Господь тебя ведает, — зашамкал тот. — Ежели и с т и н а ты, амператор, то дивно помоложе в топоры был и бритый, а тепереча в бороде вон все присутствующие, сразу оробев, вводили взглядом от Пугачева к старику. Стоявший тут любопытство ради Остафи-Долгополов приоткрыл рот и, шевеля ноздрями, обнюхивал воздух, как лисица. Пугачев еще строже насупился, еще шумнее задышал. «Смотри, дед, лучше!» «Узнавай, коли помнишь!» Народ затаил дыхание. Задние приподымались на цыпочки, чтобы лучше видеть. Всяк понимал, что ежели сержант не угадает, будет немедленно капут ему. Понимал, надо быть, и старик это. Но не страх, а глубокое раздумье было на лице его. с у г о р б и с ь и покашливая, подошел он вплотную к Пугачеву и, прищурившись пристально, как в зеркало, вглядывался в прихмуренное лицо его. Сделалась глубокая кругом тишина. И вдруг негромко, так что Пугачев едва расслышал его, негромко, но строго, старик вопросил, «С Катериной-то, царицей-то как? Уймешь, да редком и сядешь нам на погибель. Ась!» Голова сержанта тряслась. Он пуще сощурил глаза, наморщил нос, кошачьи усы его в стопорщились. В раз, ухватив все, что сказал и недосказал старик, Пугачев одну руку опустил ему на плечо, другую в скинул в сторону бугорка, где темнее в г л у б и з н е небесной стояла виселица-глаголица. «Видишь, это ей со дворянством, Катьке моей гостиниц. Чуешь ли меня, старче?» «Чую! Чую, Ваше Величество!» Гаркнул внезапно старый сержант, Отступил на шаг и, руки по швам, замер, как в строю. «Значит, признаешь, д р у ж е Поднял Пугачев голос и взыграл глазами. «Признаю, Ваше Величество!» Вся толпа вдруг разрядилась дружным выдохом. Все радостно заулыбались. Пугачев неторопливо стирал с побелевшего лица пот. Затем он шагнул к старику и крикнул ему в рот, к а к глухому. В таком разе иди к своим, д да о толкуй, чтобы не противились мне, государю вашему, а я уж позабочусь о всех».